Поисках неизвестности Мы с Олей сидели в гостиной Кристины Викторовны и пили чай с клубничным вареньем. Час назад мы вернулись с виллы банкира Леонида, где провели почти неделю, нижесть под лучами солнца и поедая разнообразные фрукты. Признаюсь, столько фруктов я не съела за всю свою жизнь до этого. Отдых пошел мне на пользу. Я почти забыла историю с Германом, а моя новая подруга позволила мне почувствовать вкус к жизни. Наша хозяйка хлопотала на кухне, а мы прихлебывали вкуснейший чай из огромных кружек, как раздался знакомый звук звонка в входной двери. «Имейте совесть, девочки только приехали!» Голос Кристины Викторовны разнесся по коридору. «А что ты так кричишь? Я по срочному делу!» прозвучал в ответ мужской голос, принадлежащий явно немолодому человеку. «Ваши дела, Федор Савельевич, приносят только неприятности», отпарировала наша хозяйка. «Кристина, лучше чаю мне принеси, пока я с Олей разговаривать буду». В гостиную вошел знакомый уже дедушка в строгом безупречном костюме. На безымянном пальце левой руки сверкал массивный перстень. «Здравствуйте, девочки», улыбнулся дедушка опять только уголками губ. Мы дружно кивнули. Фёдор Савельевич сел за стол по-хозяйски и внимательно посмотрел на нас. «Дело привело меня к вам», — голос старика зазвучал как-то тоскливо, просяще. «Два дня назад мы договорились с одним моим компаньоном о передаче чрезвычайно важного груза. Курьер выехал вчера утром на машине. От него поступило три звонка. Два вчера и последний звонок сегодня утром». Час назад он должен был передать груз и сделать контрольный звонок при передаче. А позвонил получателю и сказал, что курьера в нужном месте не было. Они ждали его час. Такое не должно было произойти. Значит, что-то случилось. Под угрозой моя репутация и моя жизнь. В течение трех дней я должен разыскать курьера живого или мертвого и груз соответственно». Прошу вас помочь мне. Дело очень деликатное. Милицию подключать не имею права. Чай застрял у меня в горле, и я шумно его проглотила. А моя подруга продолжала прихлебывать из кружки небольшими глотками, что означало крайнюю степень заинтересованности. «Мне будет позволено узнать характер груза?» спросила она. Фёдор Савельевич пожевал губами. «Я бы не хотел...» «Ответил он. Если вы согласитесь, я дам в помощь двух смышленых ребятишек. Они опознают и курьера, и груз». «Вы знаете маршрут, по которому поедет ваш человек?» Задала Оля следующий вопрос. «В целом, да. То есть мы приблизительно знаем место, откуда звонил курьер в последний раз». «Не приблизительно, а точно. Где проходили переговоры по доставке груза?» В ресторанчик «Киевушка» на МКАДе. В какое время курьер вышел на маршрут? В 10 утра вчера. Первоначальная точка. Тот же ресторанчик, там он получал груз. Почему он вышел без сопровождения? Дополнительная охрана привлекла бы внимание, это ни к чему. Решено было отправить одного человека на специально оборудованном легковом автомобиле. Кто знал о доставке? «Достаточно много людей из моего окружения. Почти все. Ну и получатель. И еще куча народа, кто принимал решение об отправке груза. В этом могут быть замешаны ваши недоброжелатели?» Старик усмехнулся. «У меня их столько, что со счета собьюсь». Оля замолчала. Фёдор Савельевич с надеждой взирал то на неё, то на меня. «Пусть машина с помощниками приедет завтра в 7 утра. Как их зовут?» Наконец сказала моя подруга. «Денис и Игорь». «Не унывайте, Федор Савельевич. Мы постараемся вам помочь», мягко произнесла Ольга. «Правда, Татьяна?» Я кивнула, правда, не поняв, чем могу пригодиться. Дедушка расслабился, распрямил плечи и вышел в коридор. «Федор, а чаю выпить?» Послышался крик нашей хозяйки. «Спасибо, Кристина, в следующий раз!» – устало ответил наш посетитель. Хлопнула входная дверь. Я уставилась на свою подругу. «Собирайте свой рюкзак, Татьяна», – резюмировала Ольга. «Джинсовый костюм, две смены белья, теплую рубашку не забудьте, минимум косметики, кроссовки, ну, в общем, сами знаете, денег возьмите, немного долларов и рублей побольше». Утром мы выходили из дома, как студентки, собравшиеся в поход. Двое мужчин на присланном за нами БМВ взирали на нас, как на сумасшедших. На водительском месте сидел молодой парень со смешливыми глазами на подвижном лице. Рядом с ним сидел средних лет мужчина с каменным лицом и телосложением атлета. Он-то и вышел из машины, открыл дверцы задних сидений. Мы загрузились в авто. «Меня зовут Игорь», — сказал атлет, стрельнув по нам взглядом через зеркало заднего вида. «А его...» Кивнул напарня на водительском кресле. «Денис. Ольга», – представилась моя подруга. «Татьяна. Я назвала свое имя». Игорь кивнул и выжидающе посмотрел на нас. «В какое время открывается ресторанчик на МКАДе?» – спросила подруга. «Круглосуточно». «Кто хозяин заведения?» Ольга смотрела в сторону нашего дома. «Это личный бизнес Федора Савельевича». Игорь немного помедлил с ответом. И «Едем туда», – скомандовала Ольга. «И еще, пока мы не найдем пропавшего человека, постарайтесь как можно точнее отвечать на мои вопросы и как можно быстрее выполнять мои просьбы». «Слушаюсь, леди», – не без сарказма проговорил Игорь. «Денис, ты не уснул? Почему мы до сих пор стоим?» Парень улыбнулся, завел двигатель и шустро вывел машину на проспект. Ехали молча. Я даже успела немного вздремнуть. А Ольга выглядела бодрячком». Когда мы подъехали к уютному ресторанчику на московской кольцевой автодороге, она первая выскочила из машины, обошла строение, а также покрутилась на стоянке машин перед заведением. Мы втроём подождали, пока она закончит свои метания и подойдет к нам. «Насколько далеко видит камеры наблюдения?» – задала она вопрос. Игорь задумался, потом ответил. «Никто не задавался таким вопросом, но, думаю, в хорошем разрешении метров на сто – «По паспорту их предельная дальность 200 метров». «Камеры пишут синхронно?» Ольга склонила голову, посмотрела под крышу ресторана. «Конечно», — ответил мужчина. «Надо посмотреть записи вот этих двух камер». Она показала, каких. «В тот день и в то время, когда шли переговоры по доставке». «Нет проблем, прошу вас». Игорь галантно открыл дверь ресторанчика. Ольга вошла, я шмыгнула следом, Она повертела головой, осматривая небольшой зал заведения. «Оля, монитор слежения на втором этаже», – позвал Игорь. «Лестница здесь, рядом с кухней». «Хорошо», – отозвалась подруга. «Покажите столик, за которым шли переговоры». «Вот этот, второй, у самого окна, на торцевой стороне». Игорь рукой указал на место. Ольга подошла к столику и стала внимательно осматривать все рядом с местом. Приседать, трогать плинтуса и подоконник». Достала из кармана своей куртки увеличительное стекло и медленно через лупу осматривала стену возле места переговоров. «А чего она делает?» – спросил Денис у Игоря шепотом. Тот удивленно посмотрел на своего напарника. «Ищет». «Чего?» – не понял Денис. «Не знаю», – пожал плечами мужчина. «Но догадываюсь». Наконец Ольга закончила и быстрым шагом подошла. «Смотрим только камеру на левой торцевой стороне» и стала подниматься по лестнице. Игорь скользнул взглядом по ее ягодицам, обтянутым джинсовой тканью, вздохнул коротко и зашагал следом. «Прошу вас», — предложил мне Денис и улыбнулся. Я сделала шаг, потом повернулась, склонилась к уху Дениса и, насколько возможно, нежно прошептала. «Будешь смотреть на мою задницу?» «Глаза колю Парень заморгал и задал дедский вопрос – «А куда смотреть-то?» «В пол!» – ответила я. Когда я зашла в комнату мониторов слежения, Ольга уже просматривала записи, раздраженно обернулась на меня. Я тоже уставилась в монитор, стараясь понять, что ищет моя подруга на этих изображениях. Через несколько минут она спросила Игоря. «Когда проходит уборка зала?» «Три раза в день», – не задумываясь, ответил тот. «Утром в десять, в час дня и в восемь вечера». «Заведение закрывается на 15 минут». «Я видела камеру внутри перед входом». «Да, поставили месяц назад», – удивился Игорь. «Я-то камеры точно не заметила». «Прокрутите запись с этой камеры в тот день с 10-20 утра до 11 и с 12 до часу дня», – сказала Оля. «Сейчас», – поторопился мужчина, поколдовал кнопками на пульте, запустил. «Вот, смотрите». И сам заинтересованно всмотрелся в монитор. С полчаса они смотрели молча, неожиданно Оля вскрикнула «Стоп! Немного назад!» «Вот этот!» С экрана монитора на нас смотрел средних лет мужчина в черных очках. Его сопровождала молодая девушка. «Прогоните утреннюю запись, а это изображение оставьте!» Игорь снова поколдовал с пультом. Изображение мужчины в очках переехало вверх-направо, уменьшилось – а под ним пошло изображение утренних посетителей. «Стоп!» – опять вскрикнула Оля и торжествующе сказала. «Вот же он!» На изображении был явно тот же мужчина, только без очков и слегка небритый. «Ух ты!» – вырвалось у Игоря. «Что делать будем?» «У вас спутниковый телефон есть?» – спросила Оля. «Да», – ответил мужчина. «Отлично!» – резюмировала она. «Надо менять транспорт». «Это проблематично», — сказал Игорь. «Наша машина заряжена на всякий случай». «Вашими машинами вообще нельзя пользоваться, они узнаваемы. Дайте мне спутниковый телефон, и где у вас есть тачка на Рязанском проспекте?» «Ресторан околется». Оля кивнула и набрала номер на телефоне. «Гриш, привет, дорогой!» — проворковала она в трубку. «Привет, Оленька!» — послышался голос еле слышно. «Гриш!» «У тебя есть под рукой неприметный драндулет с форсированным движком?» – спросила подруга. «Ну, есть одно изделие. Заказчик не доехал, а что?» «Пригони к ресторану Околице на Рязанском проспекте. Пусть припаркуется на ближайшей улице. Ключи положат под переднее левое колесо через час. Доверенность оформлена меня». «Хорошо. И отключился. Уходим». Проговорила Ольга и кинулась прочь из ресторана. Я за ней. Наши провожата, еще не привыкшие к темпу моей подруги, заметно отстали. «Вы че, как беременные?» Выговорила она им. Парни ничего не сказали, но было видно, что обиделись. «Денис», — командирский тон Ольги нарастал, «доехать до точки надо по Волгоградскому проспекту, в районе текстильщиков резко повернуть направо на Волжский бульвар из третьего ряда». «Будет сделано», — парень яростно завел машину и добавил тихо. «Командир. Мы летели по проспекту из ряда в ряд, как в той игрушке на приставке денди Оля стоически перенесла перепады ускорений нашего авто, но когда мы подлетали к околице, лицо ее было бледным. «Заходим в ресторан не спеша», — сказала моя подруга, еле выбираясь со своего сиденья. «Вчетвером мы вошли в ресторан. Игорь, здесь есть запасной выход?» — спросила Ольга. «Конечно», — ответил мужчина. «Оставьте свои мобильники здесь, предупредите управляющего. Пусть передаст Федору Савельевичу, что план немного изменился. Спутниковый аппарат оставь. Новые мобильники купим по дороге». Игорь позвал администратора, что-то шепнул ему на ухо. Администратор быстро скрылся в глубине кухни. Через минуту он вышел и молча кивнул. «Давайте свои мобильники», — сказал Игорь и подставил руку, где лежал его аппарат. Следом лег аппарат Дениса, последним мобильник Ольги. Игорь поднял глаза на меня. «Таня, а где ваш сотовый телефон?» «А у меня нет еще». Я виновато опустила глаза. «Ей не нужен, она телепат», – съязвила моя подруга. «Все, двинули, карета подана». Игорь отдал аппарат администратору, и мы вышли на улицу через технический выход ресторана. Немного поблуждали и, наконец, подошли к старенькому «Мерседесу». Ольга наклонилась, достала ключи из-под переднего колеса, обернулась к нам. «Быстро садимся в машину и, главное, ничего не трогаем. Я на место водителя, Игорь рядом, Денис встанет на заднее сиденье». И она нажала кнопку сигнализации. Машина приветливо мигнула желтыми поворотниками. и «Этот приоритет может двигаться?» – задал вопрос Денис, когда мы расселись в машине. «Только ничего не трогайте!» – медленно по слогам выговорила Ольга – Она внимательно рассматривала салон автомобиля, будто искала что-то. Все остальные, в том числе и я, замерли в ожидании. Автомобиль и правда был не новый, но и не сказать, что очень старый. Салон несколько потерт и достаточно большой руль, выцветшая полировка панелей. Подруга осторожно повернула какой-то рычажок под рулем. Под капотом автомобиля что-то тихо зажужжало, на передней панели открылся небольшой люк и перед нашими глазами явилось электронное устройство управления с сенсорными клавишами и мигающими огоньками. Над водительским местом на обшивке крыши произошло то же самое, только открывшееся взор устройства было гораздо внушительнее. ни хрена себе!» – удивленно выговорил Денис. «Ну, прям как в самолете!» Ольга вставила ключ в замок зажигания и нажала зеленую сенсорную клавишу. «Мотор нашего авто взревел гулко и мощно!» Моя подруга еще немного всматривалась в переднюю панель, потом со словами «Интересно, а это что?» нажала еще одну кнопку. Открылся бардачок, в нем еще один поменьше. Там лежали документы, а сверху покоился пистолет Макарова с двумя запасными обоймами. Игорь свистнул от неожиданности. Но самое интересное началось потом. Я почувствовала, как спинка нашего с Денисом общего заднего сиденья как бы толкается – Мы с парнем подались вперед, толстая спинка легла на сиденье, предоставив нашему взору металлическую плиту. Бронещит какой-то», — констатировал Игорь. Но я заметила в этой плите прямоугольную трещину, будто волосинку. Нежно дотронулась рукой. С тихим лязгом прямоугольник подался вниз и в сторону, открыв в чреве спинки сиденья довольно объемное ложе. В ложе лежали два портативно гранатомета, пара пистолетов, несколько гранат, снаряженные обоймы и неизвестной конструкции небольшой автомат с десантным прикладом. «Вот это арсенал! Наверное, бывший хозяин на войну собирался», – удивленно сказал Денис. Ольга хмыкнула нажатием клавиш, привела салон в первоначальный вид и нажала на газ. «Доедем до метро, Игорь стани ходит в салон сотовой связи, купите четыре мобильных телефона». «Сим-карты купите с рук, желательно разных операторов», объявила она ход наших дальнейших действий. «И не гуляйте долго, мы выбиваемся из графика». Если честно, то мне начал надоедать приказной тон моей подруги, но я была как новичок во всех этих историях и усилием воли подавила свою раздраженность. Достала заколку и скрепила свои рыжие лохмы у себя на затылке, бросила взгляд на Ольгу. Она сосредоточенно вела машину и посматривала в зеркало заднего вида. Мы припарковались вблизи станции метро «Рязанский проспект». Я и Игорь вышли из авто. Мужчина посмотрел по сторонам и увлек меня к павильону, над которым красовалась вывеска МТС. Аппараты мобильной связи он выбирал недолго, получил четыре небольших коробочки и подошел к одинокому парню с лоточком, на котором красовались различные конверты с сим-картами. Мне было не очень интересно наблюдать, как он покупает номера для наших телефонов, и я решила поглазеть вокруг – потянулась выпрямила спину устали услышала голос игоря есть немного негромко ответила я не привыкла долго в машине сидеть проголодались игорь с интересом рассматривал мою фигуру я все еще стояла выгнув спину моя короткая джинсовая куртка поднялась открыв на обозрение заднюю часть моих бедер я тут же повернулась к нему и одернула куртку потерплю буркнула вы все купили да коротко ответил мужчина, усмехаясь уголками рта. «Тогда идем к машине», — сказала я и пошла первой. И всем своим спинным мозгом почувствовала его взгляд. На удивление мне не было неприятно, и даже наоборот. В машине Игорь раздал всем коробочки с телефонами и по конверту с сим-картой. Мне достался стильный розовый Samsung. Я долго ковырялась с ним, пытаясь поставить сим-карту, мне любезно помог Денис». В это время наша машина выскочила на МКАД, и Ольга притопила педаль газа. «Мерседес» яростно дернулся вперед, утробно заурчав мощным двигателем. Стрелка спидометра скакнула и заплясала на цифре 200. Подруга вела машину уверенно, плавно перескакивая по полосам движения, обгоняя другие машины. «Где был первый звонок?» – услышал я вопрос Ольги. Игорь достал какую-то карту, немного развернул – «На девятнадцатом километре Ярославской трассы», – ответил он, – «в десять тридцать семь утра». Оля посмотрела на часы в приборной доске. Они показывали десять часов и две минуты. Она поджала губы, это означало, что мы слегка опаздываем. «Не буду утомлять рассказом, как мы домчались до первой контрольной точки», Это оказалось придорожная шашлычное с несколькими пластмассовыми столами и дымящимся мангалом. Из разноцветной палатки вышел пожилой мужчина кавказской национальности с густыми усами над верхней губой и сборожденного морщинами лица. «Шашлык будем кушать?» – спросил он любезно, с милым акцентом. «Шесть порций, уважаемый», – попросил Игорь, – «и четыре бутылки воды без газа». «Пять минут». — сказал кавказец и улыбнулся своими роскошными усами. А Ольга медленно ходила в окрестностях шашлычной, рассматривая что-то на земле. Наши мужчины взирали на нее как на ненормальную. Не найдя ничего, она подошла к занятому нами столику. Ее выражение лица отображало недоумение. — Игорь, покажите вторую и третью точку, где курьер выходил на связь. Мужчина достал карту, развернул на столе. «Вот здесь вторая, а здесь последняя», – показал он пальцем. Подруга всмотрелась в карту, подумала. В это время кавказец принес жареное мясо и бутылки с водой. Аромат шашлыка растекся по воздуху, и я поняла, что голодная как зверь. «А где точка передачи груза?» – не унималась моя подруга. Игорь, который только что взял в руки солидный кусок, тяжело вздохнул и положил кусок обратно на тарелку. Посмотрел на свои пальцы, испачканные в жире. «А можно я поем?» — с ноткой раздражения спросил он. Ответ Ольги был весьма неожиданным. «А мы что, на пикник приехали?» Подруга моя слегка переборщила. С голодным мужиком не следовало так разговаривать. Игорь еще раз вздохнул и сказал, с трудом сдерживая ярость. «Послушайте, девушка, я все могу понять, но не надо заходить так далеко. Я вам не мальчик прыща, вы и не халуй на побегушках». Следующий вопрос Ольги. «А кто вы?» Привел Игорь в состоянии разъяренного быка. Мужчина поднял ладонь и замахнулся. Ольга отпрянула телом интуитивно, продолжая с вызовом смотреть на Игоря. Мои руки дернулись, и через мгновение я держала мужчину за горло, отводя поднятую им ладонь. «Не сметь поднимать руку на женщину!» Прошептала я зловеще и слегка жала пальцы руки. «Эээ, вы что?» – подскочил Денис между нами, но тут же припал на одно колено, получив чувствительный удар по голени от моей ноги. Игорь понял, что ситуация накалилась и счел нужным поднять руки. «Все, всё, Татьяна, отпустите!» – прохрипел он, я отпустила его, но на меня что-то нахлынуло. «Ольга, перестаньте воображать из себя!» – крикнула я резко. «Пять минут никого не устроит!» – добавила уже гораздо тише. Послышался звук падающего металла. Мы все дружно повернули головы. Кавказец выронил из рук поднос с палениями и взирал на нас с ужасом. «Девушка, простите, я не хотел», – проговорил он, обращаясь ко мне. Это выглядело настолько комично, что через несколько секунд мы вчетвером зашлись от приступа нервного смеха. Игорь растирал свою шею, Денис держался за голень, А Оля негромко сказала, опустив голову, «Ребят, простите меня. Просто я немного в тупике, а это меня сильно раздражает. Извините, ладно?» Я видела, как наши мужчины добреют, медленно подходя к столику, на котором остывало мясо. Выдохнула и впилась зубами в сочную жареную мякоть. «Черт побери, какими же стеровыми мы, бабы, иногда бываем!» Уже в машине, которая неслась вперед, управляемая Игорем, ко мне наклонился Денис и спросил, «Тань, а что у вас в подошвах кроссовок?» Я удивленно посмотрела. «Денис, не знаю, резина, наверное, они недорогие». Взрыв хохота потряс автомобиль. Игорь смеялся так сильно, что ему пришлось остановиться. Я смущенно улыбалась, не понимая столь бурного проявления всеобщего веселья. А когда увидела, что Денис продолжает потирать свою голень, поняла суть его вопроса. «В поисках неизвестности». Погоня. На второй контрольной точке мы не задержались долго, постояли минут двадцать. Ольга сидела рядом и смотрела в заднее стекло, даже взяла небольшой бинокль. Потом мы ехали ночью. Мужчин управляли автомобилем поочередно, а мы соли дремали на заднем сиденье. Утром остановились в какой-то деревеньке у колонки с водой. Умылись, поливая друг друга, набрали воду в пластиковые бутылочки. «Третья точка недалеко», — сказал Игорь. Курьер сообщил, что его остановили на посту ГАИ, осматривали машину. Но звонил он после того, как проехал пост. Ольга напряглась, глаза ее заблестели. «Постовые могли заметить груз?» — спросила она. «Вряд ли», — Игорь сморщил лоб. «Для этого надо немного постараться. Курьер сообщил бы об обнаружении груза». Оля прикусила нижнюю губу. «Я сяду за руль», — сказала она. «Доверенность на мое имя выписана, чтобы не было лишних вопросов». Игорь кивнул, соглашаясь, и мы расселись в автомобиль. Пост ГАИ оказался через несколько километров. Оля снизила скорость до разрешенной на этом участке, здание поста выглядело безлюдным, да и машин на дороге почти не было. Встретилась пара стареньких «Жигулей» и трактор, тянувший прицеп с сеном. Но когда мы приблизились к посту, на дорогу выскочил инспектор и жезлом приказал нам остановиться». Ольга немного проехала вперед и припарковалась на обочине. Из машины выходить не стало, только стекло опустило со своей стороны. Инспектор не спеша подошел к нам, наклонился, заглянул в салон. «Доброе утро, старший лейтенант Ковальчук, предъявите водительское удостоверение и документы на машину», – попросил он. «Инспектор мне не понравился. Заспадное отекшее лицо, маленькие бегающие глазки под белюсыми бровями». «В чем дело, лейтенант?» – спросила Ольга. «Ничего особенного», – ответил инспектор, сдерживая зевоту. «Обычная проверка». Подруга протянула ему документы, он бегло осмотрел пластиковые прямоугольники и доверенность. «Откройте багажник, пожалуйста», – попросил лейтенант. Ольге пришлось выйти из машины, она открыла багажник автомобиля и встала рядом. Инспектор склонился, видимо, перебирая что-то внутри – Выпрямился. Ольга закрыла багажник. Лейтенант улыбнулся и протянул ей документы. «Спасибо, можете ехать дальше». Оля улыбнулась ему в ответ и села в машину. Завела мотор, мы поехали. Когда здание поста скрылось из виду, подруга опять остановила наше авто. «Что-то не так, не пойму что», — проговорила она. «Игорь, разверните карту, пожалуйста». Мужчина зашелестел бумагой. «Судя по часам, у курьера оставалось еще им времени до передачи груза», – сказала Ольга. «До конечного пункта, учитывая его среднюю скорость, четыре часа езды, а до контрольного времени передачи семь часов. Если бы произошло что-то серьезное, то курьер бы позвонил, правильно?» Она посмотрела на Игоря. «Да», – подтвердил он, – «машина была специальная, при нападении у него было бы время, чтобы сообщить об этом». «Значит, произошло то, чему курьер не придал существенного значения», – сказала Ольга. «Причем это произошло после поста ГАИ. А не посмотреть ли нам в багажник?» «Мы выскочили из машины и открыли багажник». «Стоп», – сказала подруга и наклонилась внутрь. Осторожно стала шарить рукой. Замерла ненадолго, выпрямилась. В ее ладони лежал продолговатый предмет, обмотанный изолентой – На одном конце предмет топорчились провода, напоминая усы мышей. «Что это?» – спросила я. Оля усмехнулась. «Ловко он это сделал, я не заметила». «Инспектор?» – спросил Игорь. Подруга кивнула. «Денис, если надо остановить на ходу машину, то что бы вы сделали?» Парень задумался. «Самое простое – проткнуть покрышки, ну, тормозные шланги перекусить. Не знаю, система впрыска топлива как-то испортить». «Вот», – перебила его Ольга, – «двигатель иномарок имеет сложную электронную систему впрыска топлива, значит, где-то недалеко автосервис». Я ничего не поняла, но все почему-то попрыгали на свои сиденья, и я в том числе. «И на карте здесь», – Оля ткнула пальцем, – «какой-то мелкий населенный пункт». Она завела двигатель и со злостью раскурочила прибор, который нашла в багажнике, выбросила ошметки на дорогу, машина рванула вперед. Мы проехали немного, и вдруг подруга резко затормозила, потом также резко отпустила тормоз. Но наш автомобиль по инерции ехал все равно вперед, и через мгновение его тряхнуло с большой силой. «Да что это?» – крикнул Денис, оборачиваясь. «Нашли место! Лежачий полицейский без знака!» Наша машина остановилась. «Точно! Надо искать автосервис!» – сморщила нос Ольга. Мы въехали в небольшую деревеньку. Оля сбросила скорость, мужчины крутили головами. На обочине показался старичок, бодренько шагавший параллельно дороге. Игорь опустил стекло со своей стороны. «Здравствуйте, отец!» – поздоровался он, обращаясь к бодрому старичку. «И тебе не хворать, сынок!» – ответил тот. «Не подскажете, где здесь ближайший автосервис?» «А почему не подсказать? Эван, э, сверсту будет. Антошки нашего». «Спасибо, отец», — поблагодарил Игорь, не закрывая стекло. «Мы поехали дальше. Оля, откройте бардачок, пожалуйста», — попросил Игорь, когда показался приземистый ангар с вывеской «Автосервис. Низкие цены». Подруга нажала на сенсорную панель, и мужчина сноровисто снарядил Макаров, разложив по карманам запасные обоймы. «А мне?» – спросил Денис. «По обстановке», – ответил Игорь. «Зря не светимся. Спросим этого Антошку, если что, прижмем жестко. Оля, тормозите». Подруга остановила машину возле ангара, причем последние метры мы проехали рывками. Мужчины вышли и направились в автосервис – Через минуту двери ангара открыли двое молодых парней в рабочих комбинезонах. Мы с Олей вышли из машины. Парни из сервиса и наши мужчины закатили автомобиль внутрь. «Сейчас посмотрим ваш Мерседес», – сказал один из парней, надевая перчатки. Второй подошел к подъемнику и стал чего-то присоединять к нему. Мы огляделись. Игорь незаметно толкнул мою подругу и кивнул на угол ангара. Там лежал, поблескивая металлом фирменный колпак от колеса. «Парни, а где ваш хозяин?» – спросил Игорь рабочих сервиса. «Хочу о цене договориться». «Вон, в конторке», – кивнул один из рабочих. Игорь посмотрел на Ольгу, и они направились в указанное место. «Присмотри за ними», – прошептала подруга, проходя мимо. Я отступила на шаг, встретила взгляд Дениса и незаметно склонила голову. Денис стал осматривать ангар, пытаясь обнаружить что-нибудь, что могло пригодиться в драке. Из конторки послышался шум и невнятные голоса. Рабочие попятились. «Спокойно, парни», — сказал Денис громко. «Мой друг несколько устал с дороги, а денег не так много». И тут неожиданно снаружи ангара послышалась музыка и шум подъезжающего автомобиля. Захлопали дверцы, и в ангар вошли четыре парня в спортивных костюмах. «Антошка, выходи, Самсон приехал!» — крикнул один из них. «Опа!» «Да у нас гости!» — хохотнул другой. Трое приближались ко мне, а четвертый обходил нашу машину по стороне, где стоял Денис. Тот четвертый приземистый парень лет тридцати явно превосходил Дениса по мощи тела. На раскрытой груди болталась цепь толщиной в палец, похожая на золотую. А трое парней с моей стороны уже подошли ко мне вплотную. «Какая женщина!» — проговорил один из них. «Да на мэрсе! Возьмите меня в мужья!» Мне бы промолчать или отойти в сторону. Переговоры в конторке, видимо, затягивались. Рабочие автосервисы перестали интересоваться нашим автомобилем. Один постарше отошел в тень подъемника, второй заулыбался годливо и стал заходить мне за спину. «Слышь, пацаны!» – громко сказал Денис. «Подождите минут десять!» Гуман стих. Парень, задавший мне вопрос, повернулся в сторону Дениса. «Затухни, баклан», — сказал он грубо. «Ты вообще кто?» Денис немного попятился. «Пацаны, может, миром договоримся», — предложил он. По всей видимости, его никто не слушал. Тот, у которого висела цепь на груди, коротко и без замах ударил Дениса в живот, а на своей ягодице я почувствовал чью-то пятерню. «Ну вот что за народ?» Удар моего колена пришелся в пах тому, кто стоял ко мне ближе. Пока он склонялся к земле, я ударила пальцами в глаза парню, что стоял левее. Тот с громким криком отстранился, опрокинувшись на спину. Тому, кто стоял правее, досталось с разворота ногой в лицо. И, перекатившись по спине парня, склоненного от боли в паху, я оказалась между Денисом и четвертым. От удара в живот Денис поплыл. Тот с цепью увидел это и намеревался своей мощной ногой добавить – Но на пути удара оказалось мое нежное женское бедро. Блин, теперь синяк будет. От боли нога немного онемела, но правой рукой я нанесла удар четвертому в нос, вложив всю ярость. Бандит закатил глаза и рухнул, как мешок. «Вы че копаетесь?» – заорала я в сторону конторки. «Тащите его в машину, уходим!» Превозмогая боль в ноге, подскочила к молодому рабочему. Годливая улыбка на его лице исчезла, сменившись выражением ужаса. Я схватила его за горло и сдавила. «Где мужик, что вчера был на иномарке?» «В сарае у Антона», – прохрипел парень. «Что нашли в машине?» «Деньги, доллары, много, в мешках», – тараща глаза ответил рабочий. Я двинула ему в грудь, целись в сплетение. Парень шумно выдохнул и зашёлся кашлем. Из конторки выскочила Ольга с Игорем, подталкивая впереди себя хозяина автосервиса со связанными руками и заткнутым ртом. Пока его заталкивали на заднее сиденье, Ольга завела машину, а я увидела второго рабочего и поманила его ладонью. Он вышел из тени подъемника. «Скажешь, кому закопаю?» – пригрозила я. Рабочий закивал часто-часто. «Тань, прыгай в машину!» – послышался крик моей подруги. Я заковыляла к авто, попутно со всей силы ногой приложилась по челюсти собиравшегося встать бандита. Мы выехали из ангара на дорогу и помчались обратно к деревеньке. Хозяин сервиса сидел между мной и Денисом. Рассверепевший от боли Денис регулярно прикладывался кулаком по ребрам Антона. «Какой дом?» – крикнул Игорь. «Крайний справа!» – промочал хозяин сервиса. Наша машина подъехала к дому, обнесенному забором из профнастила. Игорь выскочил быстро раскрыл ворота. Мы заехали во двор. На крыльцо дома выскочила девушка лет двадцати пяти с маленьким ребенком на руках. Рядом жался к ее ноге паренек лет семи, который постоянно дергал головой. Наши мужчины уже осматривали сарай, а я опустила повязку сорта Антона и спросила. «Кто на крыльце?» «Жена», — ответил хозяин сервиса. «И дети. Почему мальчика голова дергается?» – не унималась я. «Больной он с рождения». На глазах Антона навернулись слезы. «Маша тяжело рожала. Врачи щипцами его тащили, повредили головку. Нервы там какие-то. Лечим вот, но бесполезно все». «Дядька, где водитель машины?» «У меня в подполе». Ольга тоже рванула в дом, а ко мне подбежал Игорь. «Машина на ходу, груз на месте», – проговорил он. «Курьер в доме!» – я кивнула. «Вон Оля уже ведет его!» С крыльца спускалась моя подруга вместе с мужчиной, который растирал запястье рук. «Игорь, уходим!» – крикнула олька «Вы с Денисом стартуйте вперед на курьерской машине. Мы с Таней следом!» Мужчина кивнул и пошел к сараю. Я посмотрела на Антона. «Ты брал деньги?» – спросила его. Он кивнул испуганно. «Да, одну пачку, десять тысяч. Сегодня утром ездил в город, в клинику переводил». Я прикусила губы. «Иди сюда», — сказала тихо. «Что?» — не понял он. «Пошел вон!» — заорала я. Антон быстро выпался из салона нашего авто. Курьерская машина выехала из сарая и тормознула перед нами. С переднего сиденья показалась рука, державшая пистолет. Он был направлен в сторону Антона. Вдруг перед незадачливым директором автосервиса выросла фигура его жены с ребятишками. Она грудью прикрыла своего мужа, я зажмурила глаза. Текли секунды, а выстрела все не было. «Живи, черт с тобой», – проговорил незнакомый голос. «Едем». И машина выехала со двора. Я прыгнула на переднее сиденье нашего «Мерседеса», и мы поспешили следом. Наша машина друг за другом пересекли деревню, затем курьерская машина резко повернула направо на одинокую асфальтовую дорогу и резко прибавила скорости. Я обернулась и увидела три машины, которые пытались нас преследовать. «Оля, ходу!» – сказала я. – «За нами погоня!» Подруга резко обернулась и тоже прибавила газу. Сначала показалось, что мы сможем оторваться, но у курьерской машины не хватало скорости – И преследователи стали догонять нас. Ольга маневрировала на узкой дороге, не давая им подойти близко. Но тут из передней машины преследователей высунулся парень с автоматом. Раздалась очередь. На такой скорости при таких маневрах трудно прицелиться, но несколько пуль попали в наш автомобиль в заднее стекло. Стекло пошло мелкими трещинами, раздалась еще одна очередь. Пуля попала в зеркало на двери со стороны Ольги, разбив его вдребезги». «Черт, становится хреново!» – проговорила подруга. «Я тоже это поняла». Открывая арсенал и верхний люк, и полезла на заднее сиденье. «Да вы что, Таня?» «Открывай, говорю!» – закричала я. «Мне еще детей рожать надо!» Видимо, мой крик произвел нужный эффект в совокупности с очередной очередью из автомата. Ольга нажала клавиши, заднее сиденье опустилось и открылась ниша с оружием. Люк на крыше автомобиля уже был открыт. «Пролезу», — подумала я, с гробастов из ниши автомат. «Не такая уж я и толстая». Вместе с автоматом зацепился один из гранатометов. Я его отцепила, а на автомате выкинула приклад и щелкнула затвором. Вздохнула и полезла в люк наружу. Заколка моя сбилась, и волосы от ветра бились в глаза. Но я это уже не замечала. Приложила приклад к плечу и навела ствол на передний, пока самый опасный автомобиль преследователей». Задержав дыхание, плавно нажала спусковой крючок. Оружие забилось в моих руках, бесшумно и почти нежно. Капот ближнего к нам автомобиля стал покрываться большими дырками, и завизжав тормозами, машина съехала в кювет. Я переместила прицел на следующий автомобиль и не заметила, как из третьего авто высунулся человек с пистолетом в руке. Второй, преследовавший нас автомобиль, повторил судьбу первого, юзом соскользнув с дороги. И тут мое левое плечо дико ударило боль и разлетелась по руке неистовым жжением. Я закричала и выронила автомат. В глазах поплыла белая пелена, опустила голову вниз и увидела ремешок гранатомета. С трудом наклонилась. «Машину не дергайте пару секунд», – успела сказать Ольга и рывком выдернула оружие. Отщелкнула трубу и навела гранатомет на преследователя, взяв небольшое упреждение. Нажала пуск». Оружие дернулось, плечо наполнило жуткой болью, но граната взорвалась там, где надо, подняв осколки асфальта над землей и автомобиль, который нас преследовал. Я упала на сиденье вместе с еще дымящейся трубой гранатомета, посмотрела на Ольгу, через силу улыбнулась. Моя подруга смотрела на меня глазами, похожими на блюдца чайного сервиза Кристины Викторовны. тань вы ранены?» – закричала Ольга. Я посмотрела на свое плечо и потеряла сознание. Очнулась я в каком-то больничном отделении. Рядом стояли койки с белыми постельными принадлежностями. На ближайшей койке сидела моя подруга и улыбалась сквозь слезы. «Где мы?» – спросила я. Голос мой звучал слабо. «Господи, неужели я много крови потеряла?» Ольга покрутила головой. «В больничном бараке на зоне?» – ответила она. «Чего, нас уже посадили?» – подруга тихо рассмеялась. «Пока нет». Я осмотрела себя. На раненом плече красовалась небрежная марлевая повязка. Плечо ныло тупой болью, правда, не очень сильно. «Тогда пойдемте отсюда, мне здесь неуютно», – проговорила я. «А вы как, Танис, сможете ходить?» – удивилась Ольга. ну «Но ноги-то целы», – ответила я, приподнимаясь со своего ложа. Подруга помогла надеть мою джинсовую куртку, уже выстиранную и зашитую вместе прострела. Мы вышли из бревенчатого здания на улицу, прошли по коридору из нескольких рядов колючей проволоки и уткнулись в высокий забор с тяжелыми металлическими воротами. Ворота медленно раздвинулись в стороны, и я увидела наших мужчин около нашего Мерседеса и еще несколько человек в военной форме и в рабочих комбинезонах, Они сразу повернули головы в нашу сторону. «Интересно, как я выгляжу в данный момент?» В поезде, в купе, где мы разместились, я бессиленно легла на нижнюю полку. Ольга и мужчины присели на соседнее сиденье и внимательно на меня уставились. Тишина сохранялась довольно долго, наконец Денис тихо проговорил. «Таня, Джон Рэмбо по сравнению с вами просто младенец. Просто нет слов». И мы все зашлись в нервном смехе. «Денис, перестаньте!» – сквозь смех сказала я. «Помогите снять куртку и поменять повязку». Когда я увидела свою рану, то облегченно вздохнула. Поле прошла по касательной, оставив на коже неглубокую борозду. Но по краям раны виднелись нитки разными неровными стежками. Я ужаснулась. «Кто? Кто это сделал?» – вскрикнула я. «Что такое, Таня, что сделал?» – всполошилась моя подруга. «Кто обрабатывал мне рану? Кто зашивал?» Зашипела я от злости. Мужчины переглянулись. «Я?» – тихо ответил Игорь. «А что не так?» «Черт!» – я закрыла глаза в ужасе. «А нельзя было сделать аккуратнее? Как я с таким шрамом на пляж выйду?» Федор Савельевич зашелся тихим смехом, даже слезы из глаз выдавились. «Что, так?» – и спросила. И дедушка опять заразительно захихикал а вот женщина перед нами стоял игорь и рассказывал про наши приключения но ты накосячил брат старик прерывая возражение добавил шутливо грозно не спорь со мной на пляж говоришь федор саильевич задумался а она права он взял телефон подумал немного набрал номер здоров будет самил яковлевич проговорил в трубку «Просьба к тебе. Тут девочка одна в больничке лежит. Ты посмотри ее, поколдуй. Своего человечка пришлю». «Ага, ага понял». Старик написал на бумажке что-то, протянул Игорю. «Завтра в девять утра. Вот адрес. Купишь пару бутылок отменного коньяка. Отвезешь Сему к Татьяне». Вздохнул с довольным видом. «Надо ошибки твои поправить. Все, иди». Когда Игорь вышел, к старику приблизился мужчина по кличке Волшебник. «Что скажешь?» – спросил Фёдор Савельевич. «Антон этот виноват, конечно, но не виноват. Один из его рабочих, Самсоновский Прихвостень, сказал ему про груз, когда уже оглушил нашего курьера. Антон испугался, но не знал, куда бежать, кому говорить». Тем более Самсону потом сообщили. Антон понимал, что отпустить курьера значит подставить себя и свою семью под удар Самсоновской кодлы. А деньги он и правда врачам заплатил. Я проверил. Жена Антона курьера в подпол спрятала, когда наши ребята на его двор влетели. Думала, Самсоновские приехали. Старик остановил жестом красноречия своего помощника и спросил. «И чего там э, с Самсоном этими и его баранами?» Волшебник пожал плечами. «В реанимации они в местной городской больнице. Пятнадцать человек, включая того рабочего из сервиса. Антон ему дрыном по башке заехал». Федор Савельевич стал неспешно расхаживать по кабинету. Жестом пальцев разрешил волшебнику удалиться. Крикнул вдогонку. «Шоустрова, кликни мне!» «Звали Федор Савельевич», – послышалось через минуту. Старик посмотрел на своего подручного. «Ты вот что!» С Самсоном этим разберитесь там. Нельзя в девок палить из оружия. Грех это. И не дай бог убили бы. Шустр кивнул. И еще, продолжил старик. Антона с его семьей отпустите, прежде поговорив с ним душевно. Пусть пацана своего лечит. Проверьте. За докторами проследите. Деньги берут козлы, а ничего не делают. Да. шустрый снова кивнул. «Все, иди с Богом!» – махнул рукой Федор Савельевич. Подождал, пока подручно уйдет, достал мобильный телефон, ткнул кнопку. «Леонид, привет, дорогой!» – услышав ответное приветствие, спросил. «Слушай, как там депозит мой? Ну, который на похороны? Процент по нему сколь накапало?» Услышал цифру, улыбнулся. «Ты это, подели проценты по-ровному и переведи девочкам, Олечке и Танюше». «Только тихо! Незаметно!» Я проснулась в отдельной палате какого-то элитного медицинского центра. Потянулась, потерла глаза. Плечо уже не болело совсем, да и сил прибавилось. А чего я ем, сплю, смотрю телевизор. Ольга звонит несколько раз в день. Вчера Кристина Викторовна звонила, расплакалась чего-то. Игорь с Денисом притащили кучу фруктов всяких, а еще Игорь приводил детка с седненькой ухоженной бородкой. Тот осмотрел рану, смазал ее какими-то мазями. На удивление, быстро моя рана затянулась, да и шрама почти не видно будет. Обленилась я за неделю, даже в весе набрала. Я встала с кровати, распахнула окно. Конец мая на дворе, тепло, солнечно. Я зажмурилась потом подошла к большому зеркалу, которое висело на стене палаты, покрутилась, да уж, набрала я слегка в бедрах и на животе, приблизилась, стала рассматривать свою рану через зеркало. В дверь палаты осторожно постучали, наверное, сестра пришла температуру мерить. «Зачем?» «Да-да, войдите», — сказала я, не отходя от зеркала. Дверь приоткрылась. «Простите», — раздался голос Игоря, — Он стоял на пороге с огромным букетом цветов. И тут я сообразила, что стою перед зеркалом в одной прозрачной ночной рубашке. Вот попала, но не прыгать же через всю палату за своим халатом. Я вздохнула. «Ну, проходите. Принесите халат, пожалуйста». Игорь, стараясь не смотреть в мою сторону, взял мой халат со спинки кровати и подошел. Помогая мне надеть, случайно прикоснулся к моей талии. От прикосновения его руки я чуть не застонала. Вот черт, а когда у меня в последний раз был мужчина? Сначала подумала, что переговоры подслушали. Оля, Игорь и я сидели на уютной лавочке в саду медицинского центра. Решила посмотреть на записи камер слежения. Осмотрела место переговоров. Но следов подслушивающих устройств не нашла. Да и какие следы можно найти, когда помещение моют три раза в день? Но те, кто ставил жучки, наверняка знали график работы. Кто-то должен был принести в ресторан устройство, а затем забрать его. И тогда тот мужчина сбил мои мысли, повел немного не по тому следу. «А, кстати, что за мужчина?» «Случайный», — ответил Игорь. «Шофер-дальнобойщик сначала заходил позавтракать, а затем привел знакомый, с которой путешествовал». «Понятно», — улыбнулась моя подруга. «Нас должны были засечь уже на первой точке». Я специально спровоцировала конфликт, чтобы привлечь внимание «да-да, специально». Эта фраза была адресована Игорю. «В жизни я белая и пушистая, а это мне, чтобы вызвать мою ревность». Но я сделала вид, что пропустила ее слова мимо ушей. «Хм, так вот», — Ольга изящным жестом поправила прическу. «Нас никто не преследовал и никто за нами не наблюдал». И тогда я предположила, что кто-то в ход действий вмешался случайно и убедилась в этом после осмотра на посту ГАИ. Оказалось, инспектор тормозит машиной, желательно иномарки. Под предлогом осмотра в багажник подкладывает устройство, излучающее сильный электромагнитный импульс. Конечно, это фигня, но в принципе мотор иномарки может работать с перебоями под воздействием этого прибора. На случай страховки рабочий Антона положили на дорогу лежачего полицейского. Это сооружение весьма коварно, особенно на большой скорости и тем более ночью. Наш курьер попался. Удар был так силен, что погнулись рулевые тяги и приоткрылась перегородка тайника, в котором лежал груз». Курьер дотянул до сервиса, договорился о ремонте, не выходя из машины, и хотел позвонить, сообщить о возможной задержке, но не успел, получил удар монтировкой. Это сделал тот парень, что все время угождал Самсону, и хотел быть в его банде. Он заметил груз под переборкой и подумал, что Самсон теперь примет его в свои ряды. Антон, увидев все это, испугался, но нашел в себе смелость перебросить свой дом и машину, и курьера – Самсон в это время гулял со своими подручными в городе и узнал о Грузе, только вернувшись утром. Опоздаемо минут на десять неизвестно, чем бы все это закончилось. С и его люди так и не вышли из больницы. Реанимационная палата, где они лежали, стремительно выгорела ночью. Пожарные приехали, когда огонь уже затих. Двойной удар Я открыла глаза, услышав нарастающий шум летнего утра. Не от криков своей подруги, что необходимо куда-то ехать, и даже не от призывов Кристины Викторовны вставать с постели и идти завтракать. Это было довольно странно. Я решила не принимать в расчет эти странности, решив еще понежиться в кровати. Но это было ошибкой. Щелкнул замок в входной двери, потом послышались шаги, и, наконец, громкий голос квартирной хозяйки. «Татьяна, вы еще в постели! Завтрак в гостиной остыл, наверное. Немедленно поднимайтесь!» Я вздохнула и встала с кровати. Показала язык в сторону двери, набросила халат и поплелась в ванную комнату. На завтрак сегодня было одно вареное яйцо, две коробочки нежирного йогурта и стакан апельсинового сока. Ни булочек, ни пирожков, ни колбасы с сыром. Я с удивлением взирала на поданный мне завтрак. В гостиную вошла Кристина Викторовна, одетая в свободное летнее платье и кокетливые босоножки на каблучке. «Вы еще не поели!» – вскрикнула она. «Через час мы должны быть в спортзале!» «Где-где?» – не поняла я. «В спортзале, девушка!» – отчеканила Кристина Викторовна. «Вот один из них возьмете с собой!» И передо мной на стол легли два комплекта черных слитного покроя купальников из тонкой хлопковой ткани. Я не стала ничего говорить, а только молча проглотила свой завтрак и пошла одеваться. «И косметики не наносите много!» – услышала приказ хозяйки квартиры. Через час мы входили в небольшой спортивный зал какого-то закрытого спорткомплекса. Посреди зала возвышался ринг, вокруг которого расположилось несколько рядов удобных мягких кресел – Нам навстречу вышел мужчина лет шестидесяти с абсолютно лысой головой и с деревянной пижонской палочкой, на которую он опирался при ходьбе. Мужчина был один в джинсы и легкую футболку. «Здравствуйте, Эдуард!» – поздоровалась моя хозяйка. «Это та самая девушка, Татьяна!» Дедушка Эдуард скользнул взглядом по моей фигуре. «Здравствуйте, дамы!» – голос его был властный и бархатный. «Идите, Татьяна, готовьтесь!» Кристина Викторовна посмотрела на меня и кивнула в сторону раздевалки. В раздевалке я переоделась в черный купальник и кроссовки, посмотрела на себя в зеркало, купальник сидел на мне как влитой. «О, Господи, вот разъелась!» – прошептала я, дотрагиваясь до небольшого бугорка, который был моим животом, затем связала в пучок на затылке свои волосы и вышла в зал. «Заходите на ринг», – сказал Эдуард. Я поднялась, не спеша пролезла под канатами – В это время моя квартирная хозяйка уселась в кресле на первом ряду. Дедушка надел мне на голову тренировочный боксерский шлем, а на ладони странные перчатки, похожие на варежки, только из мягкой кожи. Затем отошел и критично меня осмотрел. «Я чего-то сомневаюсь, Кристина», – негромко сказал он. «Ей куда-нибудь на обложку модного мужского журнала, а не на ринг». «Эдуард», – сукаризной признала моя квартирная хозяйка – «Девочка недавно из больницы». «Ладно», – жалился дедушка. «Татьяна, покажите, на что вы способны». «В каком смысле?» – не поняла я. Эдуард начал терять терпение. «О, Господи, да нападайте уже!» «На кого?» – опять не поняла я. Дедушка всплеснул руками, подошел ко мне и внимательно посмотрел в глаза. Потом повернулся в сторону Кристины Викторовны и гневно промолвил. «Кристина! Ты кого притащила? Эту корову с толстой задницей?» Нехорошие слова моей фигуре непозволительно произносить никому, тем более затрагивать то место, которое он упомянул. Моя рука резко полетела в его лицо, пальцы сложились в кулак, но неожиданно Эдуард увернулся, отклонившись. Тут же я попыталась достать его локтем и затем коленом левой ноги. Он опять увернулся, выгнувшись телом, вдобавок ударил мое бедро своей пижонской палкой – Я моментально сделала взмах левой рукой снизу вверх, и когда он отвлекся на это движение, коротким махом правой ладони выбила его палку. Видимо, этот кусок дерева имел для Эдуарда большое значение. Он несколько потерял концентрацию, а я присела для подсечки. Дедушка немного наклонил корпус вперед для прыжка вверх и нарвался на мой удар ногой снизу в грудь. Коротко охнув, отпрыгнул и принял стойку, подняв руки на уровень груди. «Ну, девушка, держитесь!» – прошепел он. Раскачиваясь, ринулся на меня и стремительно выбросил правую ногу. Я отбила его удар ногой, потом, присев, ушла от двойного удара руками, скользнула к его корпусу, резко порвав расстояние, резко ударила обоими кулаками. Дедушка отлетел и упал на спину. «Дурак ты, Эдуард!» – крикнула я со слезами в голосе. Сорвала с себя шлем, перчатки и побежала в раздевалку – Я сидела на скамейке и рыдала в полотенце. Зачем? Зачем они все время провоцируют меня на то, что я 10 лет убивала в себе? Я хочу быть нормальной женщиной, а не той девчонкой». Далекие воспоминания проснулись в сознании. «Афганистан, маджахеды, вырезающие кинжалами раненых солдат, затем просто так ради куража, избивающих меня до полусмерти. Миша, орущий, что я медлительная слабая овца» и оставающие глаза здорового негра, смотрящие, как смыкаются на его шее мои пальцы. Господи, и зачем я полезла в этот Афганистан? Наконец я успокоилась, дверь в раздевалку тихо открылась, и вошла Кристина Викторовна. Села со мной рядом, положила мою голову себе на колени и стала гладить по волосам. Я лежала тихо, изредка всхлипывая. — Ты давно не видела свою маму? — спросила она у меня. «Больше месяца», — ответила я тихо. «Эдуард хочет с тобой поговорить», — сказала хозяйка. «Разрешишь?» Я вытерла остатки слез и кивнула. «Татьяна, простите меня», — проговорил Эдуард. «Не извиняйтесь, я понимаю», — ответила я. «Вы специально меня спровоцировали, чтобы я начала двигаться». «Кто обучал вас такой манере ведения схватки?» — с интересом спросил он. Его звали Миша, он был инструктором диверсантов ГРУ. Эдуард немного постоял в раздумье, затем сказал. «Сейчас мы с вами разучим комплекс упражнений, если вы согласитесь. Повторяйте этот комплекс утром и вечером ежедневно. Это вам поможет достичь некоторой гармонии. Ну, в том числе убрать лишний вес». Он улыбнулся беззлобно, даже мило. Я улыбнулась в ответ, соглашаясь. «Что скажешь, Эдуард?» «Ха, все гораздо лучше, чем я думал. У нее феноменальная мышечная память. Она пластична, как кошка. Правильно распределяет энергию ударов. Но есть один существенный недостаток». «Какой?» «Нет контроля действий. Ее обучал один из лучших инструкторов для подготовки диверсантов. Цель только одна – любой ценой достичь результата и как можно быстрее. В схватке она превращается в машину». Бездушную и смертоносную. Я вообще удивлен, что остался живой. И как можно ей помочь? Я показал ей комплекс, с помощью которого она сможет контролировать свой гормональный баланс. Через месяц привози ее снова. Посмотрим, что получится. «А как у девочки с весом?» Эдуард рассмеялся коротко. «Да успокойтесь, у нее все будет в норме. Ты когда-нибудь видела толстых хирургов?» Вечером мы с Ольгой сидели в гостиной. Я полулежала на диване, пытаясь успокоить ломоту в своих мышцах после упражнений, а подруга просматривала какую-то газету. «Скучно-то как?» – проговорила подруга. «Может, сходим куда-нибудь? В кино?» Вот идти мне точно никуда не хотелось. Я только открыла рот, чтобы дать отрицательный ответ, как звонок у входной двери оповестил нас о прибытии некой персоны. «Слава Богу!» – прошептала Ольга хоть какое-то развлечение. Между тем в гостиную вошел невзрачный мужчина, но в очень дорогом костюме и очках в золотой оправе. Добрый вечер, поздоровался он. Меня зовут Виталий Евгеньевич. Мне посоветовал обратиться к вам наш общий знакомый Виктор Панин. Здравствуйте, сказала Ольга. Присаживайтесь. Виктор предупредил меня, что вы обратитесь ко мне, но я не ожидала вас так быстро. Я понимаю, сказал мужчина и присел на стул. «Если вы мне поможете, я хорошо заплачу». Моя подруга склонила голову, в ее кошачьих глазах засверкали искорки. «Для начала изложите суть дела», – попросила она мужчину. «И прошу вас, постарайтесь не упустить ни одной детали, даже если она покажется вам несущественной». «Извольте», – мужчина поправил очки и начал свой рассказ. «Шесть лет назад я организовал небольшое предприятие – Мой очень хороший знакомый в Германии работает на производственной фирме. Они производят высококачественную универсальную пищевую добавку, позволяющую продуктам долгое время не портиться, а также сохранять свои первоначальные вкусовые качества. Вы понимаете, у немцев всегда химия была очень развита, а в то время у нас этой отрасли просто не существует, по европейским меркам, конечно. Так вот, немецкая фирма поставляет свою продукцию во многие страны, и я заключил контракт с ней на эксклюзивное распространение ее продукции в России. Правда, с некоторыми нюансами. Все дело в цене поставляемой добавки. Я закупаю добавку на 40% ниже, чем все остальные партнеры немецкой фирмы. У меня особый контракт, который мы пролонгируем каждый год. Никто не знает, по какой цене добавка приходит в Россию, эта информация тщательно скрывается. Раз в год мой знакомый приезжает ко мне, мы подписываем контракт, Мой экземпляр остается у меня дома в сейфе, экземпляр же немецкой стороны я кладу в банковский сейф, ключ от которого передаю своему немецкому партнеру. В документах на поставку по контракту цена не указывается, а деньги за добавку я перевожу по сложной схеме, используя оффшор Объясню, почему так сложно, чтобы не было возможности отследить первоначальную входную цену, а продаю продукт по общепринятой европейской цене «Иногда делая незначительную скидку в один или два процента наиболее крупным покупателям». «Вы понимаете, о чем я говорю?» Ольга кивнула, а вот я ничего не поняла. «Тогда я продолжу. Сегодня днем мой немецкий партнер приехал ко мне домой, чтобы подписать очередной контракт. Мы сделали это довольно быстро, затем он уехал в гостиницу, а я поехал в банк, чтобы положить в ячейку его экземпляр». Затем заехал к нему в номер, передал ключ от банковской ячейки и приехал к себе домой. И в нашем домашнем сейфе не нашел свой экземпляр контракта. Я перерыл весь свой домашний кабинет, всю машину, в общем везде, хотя точно помню, что после подписания положил папку с документами в сейф. Мне пришлось позвонить немецкому партнеру и сообщить о пропаже документа. На сей счет есть правило, если в течение суток я не нахожу контракт, со мной прерывают существующее положение, и я обязан подписать контракт на общих условиях и выплатить огромную сумму неустойки. Это прописано в одном из пунктов. И теперь я прошу вас помочь мне. Найдите пропажу». Мужчина смолк, пристально глядя на мою подругу. Ольга покусывала свои губы, молчание затягивалось. «Так каково будет ваше решение?» спросил мужчина в нетерпении. «Сколько вы потеряете, если контракт не будет найден?» – спросила Ольга. Мужчина помолчал, потом сказал, недовольно скривив лицо. «Около пятидесяти миллионов. Долларов, конечно. И еще двадцать миллионов в виде неустойки. И это только за первые три месяца. Что будет потом даже представить страшно?» Ольга с недоумением посмотрела на нашего посетителя. «Вы ведь...» продаете добавку только в россии правильно я поняла мужчина кивнул и кто покупатели в основном крупные предприятия производящие мясные рыбные овощные консервы а также мясо молочные гиганты для производства продуктов длительного хранения моя подруга пожала плечами а что на рынке нет альтернативной продукции мужчина улыбнулся конечно есть но она ниже качеством Наука не стоит на месте и со временем появятся добавки такого же качества и даже гораздо ниже по цене. Только время такое еще не наступило. А производителю удобнее купить одну дорогую универсальную добавку, чем несколько профильных и дешевых. И неизвестно, как они будут взаимодействовать вместе. На все нужно время, чтобы исследовать, получить заключение и прочие малопонятные действия. А здесь три в одном и со всеми документами. Ольга тоже улыбнулась, выслушав эту тираду. «Хорошо», — сказала она, — «мы попробуем вам помочь, но у нас есть э, несколько условий». «Говорите», — подался вперед наш посетитель. «Мы с коллегой должны получить доступ в ваш офис и в ваш домашний кабинет, и желательно, чтобы нас видела как можно меньше людей, особенно у вас в доме. И последнее, если в течение 24 часов...» «Мы находим ваш контракт, вы переводите мне и моей коллеге...» Она сделала паузу. «По два миллиона. Долларов, конечно». Мужчина слегка вздрогнул, впрочем, я вздрогнула гораздо сильнее. «Это не маленькая сумма», — проговорил наш посетитель. «И когда вы намерены начать?» «Если вы согласны с условиями нашего гонорара, то прямо сейчас», — ответила Ольга. «Времени, я понимаю, осталось немного». «Приблизительно до шести вечера следующих суток». «Да», — ответил мужчина. «Я согласен». «Хорошо», — подруга встала со стула. «Подождите нас минут двадцать, затем мы проедем в ваш офис». Мужчина тоже поднялся. «Я буду ждать в машине». Он ушел, а мы с Ольгой кинулись по своим комнатам одеваться. Через час мы входили в небольшое офисное помещение в каком-то комплексе, Помещение выглядело довольно респектабельно, с кожаными диванчиками и пальмами в красивых горшках. Пахло свежесваренным кофе и дорогим парфюмом. Рабочий день закончился. Сотрудники предприятия нашего посетителя разошлись по домам. Только в одном из кабинетов работал компьютер. Кто-то шуршал бумагами, да пожилой охранник на входе читал книжку. Когда мы вошли, охранник подскочил, спрятал книжку за спину. «Виталий Евгеньевич?» – удивленно пролепетал он кто это еще работает спросил строго хозяин предприятия так елена михайловна изволили задержаться запинаясь, ответил охранник хозяин кивнул и посмотрел на нас с ольгой пройдемте в ваш кабинет предложила моя подруга виталий евгеньевич пошел впереди мы пошли следом и вошли в небольшую уютную комнату с чёным тобразным столом и мягкими креслами на колесиках что дальше спросил хозяин кабинета Напишите список сотрудников вашей фирмы с адресами проживания и сроком работы на вашем предприятии. Хорошо бы взглянуть на личные дела каждого сотрудника, если таковые имеются». Мужчина без слов нажал какие-то кнопки на своем телефоне. «Слушаю, Виталий Евгеньевич», – раздался женский голос, усиленный динамиком телефона. «Елена Михайловна, как хорошо, что вы здесь», – сказал хозяин фирмы и попросил. «Пожалуйста, принесите мне все личные дела наших сотрудников». Те кто работает на данный момент на предприятии. «Хорошо, через пять минут», — сказал женский голос. Виталий Евгеньевич посмотрел на нас. «Может, кофе, чай?» — предложил он. Мы отказались. Через некоторое время в кабинет вошла женщина лет сорока, крашенная блондинка в брючном костюме. Лицо ее не было привлекательным, да и фигура в темном костюме выглядела мальчишески неуклюжей, Но, по всей видимости, она старалась следить за собой и выглядела как-то ухоженной, что ли. Блондинка положила на стол несколько скоросшивателей. «Спасибо», — сказал хозяин кабинета, — «можете идти». Женщина развернулась и вышла из кабинета, оставив за собой дверь приоткрытой, почти незаметно. Я бесшумно поднялась и мягко подошла к двери. В щели мелькнула тень и раздалось еле слышное шуршание подошв. Такой звук издает обувь, когда в ней ходят на цыпочках. Я медленно прикрыла дверь и кивнула своей подруге. «Кто эта женщина?» Спросила Ольга хозяина. «Это мой главный бухгалтер», ответил мужчина. «Работает со мной почти с самого начала». Оля быстро осмотрела каждое дело и что-то записала в своей книжечке. «А каковы зарплаты ваших сотрудников?» Быстро спросила она. Виталий Евгеньевич постучал рукой по столу. «Достаточно большие. У меня нет текучки кадров основных работников. Только секретаря на фирму искали довольно долго. Требования у меня очень жесткие. Если говорить по зарплате, Елена Михайловна получает больше всех. В среднем порядка 15 тысяч. Это в долларах. Менеджера по продажам 12, остальной персонал в районе 5». «Очень хорошие деньги», – кивнула Ольга. «А кто работает у вас в доме?» «У меня работает целая семья, еще с того момента, как я построил себе дом. Глава семьи управляющий, жена его кухарит, у нее даже образование соответствующее есть. Их дочери работают горничными по дому, а мой шофер со мной тоже очень давно». «Простите, а вы женаты?» — Оля стала покусывать нижнюю губу. «Да, я женился полгода назад», — ответил мужчина. «На девушке не слишком привлекательной, но устраивающей меня в остальных аспектах моей жизни. Она непритязательно молчалива и вполне сексуальна». «А зачем она вам?» – спросила Ольга. а «Видите ли, Оля?» – Виталий Евгеньевич потер свой гладко выбритый подбородок. «В какой-то момент мне надоело привозить к себе домой девиц, которые после проведенной со мной ночи начинали требовать от меня что-то большее». «Понятно» кивнула моя подруга. «Все, что мне нужно здесь, я увидела. А теперь давайте проедем к вам домой». Дом Виталия Евгеньевича представлял собой внушительное архитектурное произведение на участке земли, огороженным высоким прочным забором. Вход был оформлен готическими колоннами с вылепленными на них мордами неизвестных мне персонажей. Кабинет хозяина располагался на втором этаже, куда вела широкая лестница с кованными из бронзы перилами. Высокие двери из темного дерева, пол из дорогого паркета – все в доме выглядело монументально. Большой кабинет освещался множеством круглых светильников, встроенных в потолок. Два окна, больше похожие на витрины крупного магазина, завешаны широкими жалюзи. «Это мой кабинет», – просто сказал Виталий Евгеньевич. Оля зашла первая, смотрела комнату. Я заметил, что моя подруга не очень внимательно осматривает кабинет – А значит, мысли у нее нет, и она не знает, где искать дальше. «Покажите, где ваш сейф, пожалуйста», – попросила она. Сейф располагался за большим портретом президента нашей страны, висевшего ровно посередине стены этого кабинета. Президент смотрел с портрета как-то требовательно и грозно. Сам сейф предстал большим и железным ящиком с отверстием под ключ и кнопочным пультом. Ольга посмотрела на сейф, покрутила головой, затем подошла к окнам. Сунула руку сквозь широкие пластины жалюзи, раздвинула их и замерла ненадолго. Когда она повернулась, в ее глазах опять плясали искристые чертики. «Сейф подключен к общей сети?» – спросила моя подруга. «Нет, у него свой автономный блок питания». «Ключ от сейфа?» «Ключ я всегда ношу с собой, если меня нет дома. А когда я нахожусь в доме, он лежит в верхнем ящике моего стола. Шифр знаю только я». «А как часто вы открываете сейф?» Виталий Евгеньевич помедлил с ответом. «Довольно редко. В сейфе нет денег, только бумаги, в которые я заглядываю не очень часто, а еще некоторые личные документы». Ольга замолчала. Она о чем-то раздумывала, всматриваясь то в сейф на стене, то в окна. «Виталий, вы можете мне дать копию паспорта вашей жены?» – спросила моя подруга или копию другого документа, где есть ее паспортные данные. «Да, конечно», – ответил мужчина. Он открыл сейф, загородив своей спиной кодовый замок и протянул Оле тонкую папку. «Здесь копии всех ее документов». «И вы не спросите, зачем они мне нужны?» – моя подруга удивленно подняла брови. «Ольга, вы начали работу», – спокойно объяснил хозяин дома если вы считаете, что эти документы вам понадобятся, вы их получите мне нужны результаты я не привык вмешиваться в работу. вас мне порекомендовали авторитетные люди, значит вы профессионал достойно заметила подруга и последний вопрос как выглядит контракт? это толстая папка из черной кожи, там несколько десятков листов половина текста на английском языке, другая половина на русском. «Если я увижу документы, то сразу определю, те или нет». «Хорошо», — сказала Ольга. «Завтра утром мы заедем к вам в девять утра». «Что, неужели найдете?» — встрепенулся мужчина. «Все возможно», — улыбнулась моя подруга. Виталий Евгеньевич вздохнул. «Хотелось бы. Мой шофер отвезет вас. С вашего разрешения я останусь дома. По дороге можно задать вашему шоферу несколько вопросов?» «Да, я предупрежу его об этом». По дороге домой Оля молчала долго и лишь на полпути заговорила с шофером. «Скажите, а жена хозяина работает?» Шофер, мужчина средних лет, с длинными волосами, уложенными в хвостик на затылке, ответил. «Нет, не работает. Она ходит по магазинам, развлекается по вечерам». «По магазинам не ходит. Хозяин все заказывает по каталогам, курьеры доставляют потом». Из развлечений И вечером она всегда дома, смотрит кино, плескается в бассейне, болтает с горничными. Они почти одного возраста. Часто с хозяином ездят в город, в рестораны, в театры, на выставки какие-то. Правда, недавно хозяин купил ей абонемент в какой-то клуб. Они долго спорили по этому поводу. Ну, там тренажеры, короче, за фигурой следить. «Клеопатра» называется, что на Первомайской улице – «Теперь я отвожу хозяина утром в офис, потом лечу за ней, отвожу в клуб, после ее отвожу домой, а потом за хозяином снова в офис. Он ей машину не хочет покупать, да и водить она не умеет. А управляющий занят по хозяйству постоянно, ему некогда ее по клубам возить, вот и кручусь». «Спасибо», – рассмеялась моя подруга, – исчерпывающий ответ. Шофер с недоумением посмотрел на Ольгу через зеркало в салоне и пожал плечами». Дома моя подруга, с жадностью поглощая плюшки с изюмом, испеченный Кристиной Викторовной, и запивая их душистым чаем, включила свой телефон, застучала пальцем по кнопкам. «Слушаю вас, Оленька!» – раздался моложавый голос Федора Савельевича. «Помощь ваша нужна!» – заговорила моя подруга с набитым ртом. «Вернее, вашего волшебника!» «Без проблем, моя девочка!» – согласился старик. «Передаю ему аппарат». Оля уселась на стуле, удобнее, проживала плюшку. Срочно нужны все данные на двух женщин. И она продиктовала в трубку инициалы бухгалтера и жены Виталия Евгеньевича. Буду в 8 утра в кафе, которое на выезде шоссе энтузиастов. Я внимательно посмотрела на подругу. Ничего себе, она на ночь плюшки трескает. Я пошла к себе в комнату делать свои упражнения, а так плюшек хотелось. «Подъем в 7 утра!» – услышала я вдогонку.